Евгений Сафронов. Фамеры. Рассказ. Посади же давай. Эти? Нет, с красными ручками, которые. Ждать тебя замучаешься. Держи, пап. Ага. Далеко не уходи, а то не докричишься. Из темной бездны гаражного погреба тянуло под морозцем. смесью влажной картохи и подземного иния. Весеннее солнце еще не нагрело бетонную коробку, и Толик зяб, переминаясь ноги на ногу. В гараже он бывать любил, здесь всегда ощущалось не так, как дома. В их квартире на пятом этаже коробки девятиэтажки отчим смотрел телек, курил или молчал после очередной ссоры с матерью. А здесь он преображался и мог что-то рассказать или научить. Однажды он даже разрешил Толику проехаться за рулем, почти до поворота на асфальт. Мальчик потом неделю об этом болтал в школе, чувствуя непривычную мужскую гордость. Дядя Витя был уже третьим по счету заменителем отца. Папой Толик его стал звать недавно. И оба они чувствовали неловкость, когда мальчик так говорил. Толя постоял еще немного над квадратной чернотой, где растворились смуглые руки с инструментом, и взглянул на распахнутые гаражные ворота. Там, будто собака у будки, отдыхала их девятка. За рулем, на привычном месте отчима, кто-то сидел, кто-то небольшой, С красной головой, шапка, что ли, и горящими черными глазами. Их антрацитовый блеск мальчик заметил, когда красноголовый резко повернулся в его сторону. «Па!» Хриплым шепотом позвал Толик и как-то боком засеменил к выходу. Дневной свет заставил его пару раз моргнуть. За рулем никого». Мальчик осторожно приоткрыл водительскую дверь. Тоже никого. «Толь! Ну где ты там? Сказал же, не уходи, блин! Постоять на одном месте не можешь, Толь!» «Честное слово! Там кто-то был! Честное слово!» Снова из погреба высунулись смуглые руки – которых, чуть подрагивая, плыл пластиковый ящик, полный картошки. Мальчик подхватил добычу и приземлил ее недалеко от края. Вылезший на свет тусклые лампы отчим уселся на старую табуретку перекурить. Толик тоже пристроился рядом, искоса глядя на дядю Витю. Большой, под два метра, худой, с вытянутым усатым лицом, и щенячьими глазами. Щенячьи черты мальчик уловил давно, и это ему почему-то грело сердце. — Па, расскажи про фамеров. — Да ну, Толь. Отчим сморщился и стал еще больше похож на молодого шнауцера. — Сто раз уже про это. — Ну еще разок. — Ох! Ройка дыма в сторону. «Ладно, в последний раз, понял?» Мальчик точно знал, что не в последний, но его сердце всякий раз сладко замирало, будто и правда в последний. «Ну вот, я всю жизнь на машинах, ты ж знаешь, в армии ЗИЛ 130 водил, с тентом, видал такие? Потом на автобусе работал». одно время до трамвая седлал год-два наверное в северном депо оттрабанил и такси было но вот этот никому не советую суеты много а сейчас вон на легковушку боюсь сесть из гаража лишь выкатываю снова дым в сторону смуглый профиль на фоне серой бетонной стены будто гравюра И взгляд щенячьих глаз в туманное далёко. Началось ещё в школе, наверное. Родители подарили мне мопед. Я тогда в десятый класс пошёл. Думал, что умру от счастья, честное слово. Мопед и велосипед — это как перочинный ножик и охотничий тесак. Никакого сравнения. Мне тогда именно так казалось. Разгоняешь его педалями, а потом вот так сцепление отпускаешь. Дядя Витя медленно разгибает пальцы. И кайф. Мотор рычит на три улицы, ты летишь вперед, дома мелькают, поле, речка. Как я любил это дело, да и сейчас люблю. Руль — это мое, понимаешь? моё Мой отчим молчит. Сигарета аллеет в неярком свете электрической лампы. Наружу в день на весеннее солнце совсем не хочется. «А дальше?» — робко напоминает о себе мальчик. «Дальше?» «Да, вот это самое. Пошло-поехало. Короче, я упал. На ровном месте. И ладно бы сам переломался». Так нет же, вез одноклассницу, как назло. В те годы ведь как? Если у тебя есть мопед, то ты чувствуешь себя хватом-ухватом. Поехали с Ленкой на озеро. Волосы каштановые, она их косынкой повязывала, перышками на затылок. Красивые, но просто жуть. у то не особо сильно. У меня два синяка, А у нее, блин, перелом руки в двух местах. Я тогда, конечно, еще ни сном, ни духом. Какие там волки, какие там фамеры. С кем не бывает, то и да сё. В общем, не понял ничего. На этом самом мопеде я к ней, Ленке-то, в больницу и гонял. Цветы и фрукты возил. Она меня даже после армии обещал подождать. Но... Потом на нет сошло. Разбежались мы с ней. Еще даже школу окончить не успели. Не зашлись характерами. Это она сама так говорила. В конце концов я этот дурацкий мопед разбил. Просто в хлам. Решили с одним из Лопаевки соревнования устроить. Вот дурынт да царя небесного. Ну и устроили. Я на перекрестке возле магазина поскользнулся, сам в траву, мопед об забор. Как жив остался, сам не знаю. Ну, а потом чё? Известное дело, армия. Вот, на зелке народ возил. Я до сих пор, Господу Богу, молюсь, что не потонули мы. А ведь сколько народу мог угробить, мама дорогая! В общем, учение по осени, значит, объявили. Командир роты, у него фамилия Бойко была, кричит нам. Так, мол, и так, приказно, в пять утра, Селиванов, твоя машина в головах пойдет. Набили мне солдатушек полный кузов. Аж тент чуть не рвется. И сутричка вперед. Выезжаем на мост. Это в Липецкой области было. А там поворот на него резкий такой, буквой «Г». И веришь, нет, у меня отказывают тормоза. Рву ручник, нифига, мать его женщина. Машину заносит и всей бочиной припечатываемся к перилам. А мостик-то, ну что, игрушечный и рейка небольшая. Короче, сношу я к чертям собачьим перила, и зелок мой того туда нырять собрался. Ты представь, полный кузов людей. Грохнулись бы, утонули бы половина. Я давай сигналить, ребятки попрыгали, кто успел. Рулем подправляю, подправляю, удержал. славьте господи и вот опять ведь толь ни сном ни духом но откуда у меня могла такая мысль образоваться ну что нельзя запрещено мне в общем учение прошли бойко ко мне подходит как да че а Селиванов? ну поговорили с ним а он сам с украины касаясь сажень в плечах как отец солдатом был. Я ему, Иван Филимонович, вот боязнь у меня какая-то образовалась. Можно я пока в авторемонтный побуду? Временно. Ну, разрешил. Видать, чего-то я уже тогда расчухал. И так там до самого дембеля провозился. Ну, а как с армией вернулся-то, что? Грудь колесом, все девчонки мои... Походил, походил. Там консервный завод, здесь охранником Не мое это. И тут Поляков, сосед этот наш, Петр Семенович, говорит. А че тебе, Вить, к нам на автобус не пойти? Народ на предприятии возить, а? На пассажирской у тебя разрешение есть? Нет? Так раздобудем. Я и согласился. Человек ведь так устроен, что ему нужно... не один раз на грабли наступить, прежде чем поймет. Толя почти наизусть знал эту историю, как сказку на ночь, которую ему рассказывала мать, когда он был совсем маленький. Он знал все словечки, обороты, даже паузы, где отчим... Обязательно остановится, чтобы собраться с мыслями и продолжить. Но ему хотелось слушать эту историю снова и снова. Что-то было в ней эм, такое, что захватывало его, цепляло и не отпускало. После эпизода про то как автобус набитый людьми, как консервы со шпротами, лоб в лоб столкнулся с груженной копейкой — Отчим обычно вздыхал и раскуривал новую сигарету. Отлежался я тогда в больнице, шею чуток повредил. У моих пассажиров несколько вывихов, ушибов, а вот водила легковой крепко влетел. Ребра, ногу сломал, руку вывернул, но жив остался. Его вроде как виновным признали. Но мне от этого не полегчало, сам понимаешь. И решил я с рулем тогда завязать, как закодированный алкаш какой-нибудь. И слово свое держал свято. Работал сначала сварщиком, потом электромонтажником до начала 90-х Вроде все чередом идет, но я мимо этих чертовых машин ходить спокойно не мог. Через стекло нет-нет, да погляжу, какой там руль, какая магнитола, рычаг коробки передач. Под капот хочется залезть, аж руки чешутся. Сны снились через ночь, что кручу баранку, педали жму, и дорога под колесами течет, течет, как реченька. Тосковал прям Толь сильно. И вот такой случай вышел. Я, ну, до того, как с твоей матерью познакомился, жена, короче, у меня была. Потом с ней развелись, детей с ней не получилось. Звали Катей. И вот она говорит. «Видь, знаю одну женщину, она тоску умеет снимать». по какой-то там книге гадает, звезды считает, ну и прочее. Те год чего только не развелось. И Кашпировский стадион собирал, и Чумак воду через телевизор заряжал. Мутатень вся эта. Я в первый раз отказался. Говорю, Кать, ну ты за кого меня держишь? К шарлатанке пойду, чтоб лишние деньги ей отдать, что ли? А она видит... Что я переживаю? Мест себе не нахожу. Ну и давай мне чуть ли не каждый вечер Мозги промывать. Уж такая чудо-женщина. Всем помогает. Ну, я плюнул. Схожу. Чтоб только отстал от меня баба дура. Дала мне адрес. Многоэтажка. Обычная квартира. Все дела. Поднялся пальцем звонок. Открывает такая мадама, фу ты, ну, ты Вот как в фильмах В черном пиджаке с поднятым вортом Цветастая юбка чуть ли не до пят На голове черти что Какие цветные спицы и шаль серая на плечах Я чуть смеяться не начал прямо на пороге Ну стоим, она молчит и я молчу «Заходи, — говорит, — если пришел. А друга твоего я не пущу. Пусть за порогом постоит». Я оглянулся по сторонам. Какого, мол, друг то «Ну, думаю, точно с прибабахом, дамочка-то. Лишь бы не прирезала или по голове чем-то не ударила. Зашел, куртку, ботинки снял и шасть в комнатушку боковую, куда она мне показала. А там...» Все стены в каких-то знаках рисунках. Демоны, не демоны, боги синекожие, фотки каких-то йогов, и посреди стол непокрытый и два стула. Стол пустой. Только две свечки стоят. Меня, говорит, Зинаида Ивановной зовут. А вас? Виктором, отвечаю. А это дорого будет по деньгам. Она даже как будто не услышала про деньги-то. «Садитесь», — говорит, — «сейчас приступим». Сидим. Темно, только свечки горят и потрескивают. Она вынула колоду карт здоровых. Я таких и не видал раньше. Кидал, кидал их на стол, шептал, шептал, а потом плюнула Прям по-настоящему на них. из со стола вжих все карты на пол. Встала, вышла из комнаты вернулась с какой-то глубокой тарелкой. Вроде как из металла. Там плещется какая-то вода белесая. Я, говорит, сейчас читать буду, а ты туда смотри. Если увидишь чего, то просигналь. Ну, думаю, попал я на праздник дураков. Что значит про сигналь? Я ведь ей ничего еще не объяснил, не сказал. Она, он уже свой ритуал проделывает. Ладно, думаю, отсижу, с деньги отвалю и домой поквыляю. Наврукать, что помогла ее астрологиня, как рукой сняла. В общем, гляжу в эту воду белесую. Гляжу, гляжу, это Зинаида бубни, ты бубни. И как заснул я, сам не знаю. Да как туман перед глазами. А потом вижу поле, дорожка полевая, знакомая вроде. И кто-то катит на мопеде. Пригляделся. Да это я с Ленкой. Только вот между нами вроде как... Кто-то третий примостился такой маленький как как как ребенок ручки ножки и на голове что-то красное волосы или шапочка не разберу хлоп что случилось а это я оказывается чуть в эту тарелку с головой не нырнул заснул наверное Ну, видел что-нибудь — спрашивает это в черном пиджаке. А я киваю и прийти в себя никак не могу. Она свет включила, свечки задула, сел напротив меня на стул и говорит. — Ну, чего молчишь, Виктор? — Видел его? — Кого? — спрашиваю. Кого, — Кого-кого? — волк твоего? — Фамера? — Он за тобой шастает уж не один годок. Я их сразу опознаю. Он у тебя уже большенький подрос, они не сгадай больше становится. Ты своего отрастил выше метра уже. Какого такого фамера? Мне почему-то так жутко стало. Мурашки с головы до пят бегают. от того, — отвечает, — которого ты сейчас видел. Они разные у всех, но приметы общие есть». Волос красных не заметил? Короче, наболтала она мне с три короба. Но главное я вроде уловил. Эти фамеры — какие-то там энергетические сущности. Они не у всех людей есть, а только у тех, у кого на роду не своей смертью умереть написано. И долго она мне эту лапшута на уши вешала. Вот у тебя, значит, судьба от автомобиля погибнуть. В аварии или как, тут точно никто не скажет. А он, фамерта тебя об этом предупреждает. Отводит тебя от этих машин. Нельзя тебе вообще за руль. И точка. Я посидел-посидел и уходить уж собрался. И тут. Такая меня что тоска взяла, Толь. Вот не могу прям. Как же так, Зинаида Ивановна, говорю я, а у самого голоса аж дрожит. Я ведь для автомобилей рожден, мое это. А они не дают, получается. Да кто эту херню придумал? Такие правила дурацкие. Кто придумал? Не наша ума дела. Фамеры людей предупреждают всего несколько раз. А если человек дурак и не понимает, то начинают действовать все жестче и жестче. У них такая функция, понимаешь? Я понаслушался этой дребедени, встал со стула, хотел деньги ей дать. А та отказывается. Мне, говорит... «Нельзя, иначе наши фамеры поссорятся». «Это что, усмехаюсь, у вас тоже есть свой фамер?» «А то как же? Я знаешь, чем раньше занималась?» «Бухгалтером обычным работала. У меня абсолютно все устраивало, но из-за фамера бросила Чего только он мне не подкинул. И недостачи, и воровство, вплоть до уголовных обвинений дело дошло». И вот теперь, как видишь, гадалкой заделалась. Я всю ночь не спал после этого. Возился, возился. А на утро, воскресенье было, Снова к Зинаиде побежал. Она мне открыл дверь, хмурая, Уже совсем в другой одежде, Халатике замызганном. — Вы чего, — говорит, — пришли? — Я по воскресеньям не принимаю. И дверь закрывает. Я... только один вопрос. Один вопрос только. Ну, перехитрить их, краснобашковых, которые... Э, можно как-то? Или избавиться от них? Должен же быть способ. Дурак вы, говорит Виктор Батькович. И ничего не поняли из вчерашнего нашего сеанса. Фамеры — это навсегда. Вот он, волк-то ваш, Подбоченился и лыбит стоит. Сзади вас, да. Идите вы домой. А у меня выходной. И все. Конец всей истории. Пора нам, только загругляться. Погреб закроем, машину загоним и домой. Толик вздохнул и тоже приподнялся. Не любил он, когда истории на самом интересном месте прерываются. Мальчик, конечно, знал, чем там должно завершиться, что отчим потом еще не раз пытался перехитрить фамеров. Но выигрыш всегда был на их стороне. В трамваях, которые водил дядя Витя, пару раз случалось возгорание, однажды даже с полным вагоном пассажиров. Был и ДТП с мусоровозом, а потом, как вишенка на торте, случай с пенсионеркой. которые стальные колеса едва-едва не оттяпали обе ноги. Было судебное разбирательство, после чего отчим из депо уволился. Толик помог закрыть тяжелую крышку погреба, затем они вручную затолкали «девятку» в гараж. Отчим уже целый год собирался продать автомобиль за ненадобностью, но все откладывал. Мать только пилила его за это. Деньги бы семье точно пригодились, а машина в гараже лишь простаивает и покрывается желто-коричневыми пятнами. Мальчик отлично понимал, почему дядя Витя тянет и откладывает. очень часто заглядывал в гараж лишь с одной целью — послушать, как работает двигатель, посидеть на водительском кресле, попереключать рычаг коробки передач. Ездить на авто он давно себе запретил, раз и навсегда. Потому что был еще один случай, о котором отчим вспоминать не любил. Но о нем Толику рассказывать и не нужно было. В тот момент он сам находился на заднем сиденье автомобиля. Собственно говоря, если бы очередной отчим тогда не сбил девочку, Толика была бы совсем другая жизнь. С Наташкой, своей женой, он точно бы не познакомился. Да и как это могло произойти? Она в Николаевск приехала всего на пару дней в гости проездом. Вряд ли она вообще когда-нибудь сюда бы еще раз вернулась. Помнишь? Какие у тебя были глаза, когда ты смотрел на меня в тот момент. Круглые, как монеты. Испугался ты до да чертиков, спрашивала его супруга, когда они лежали ночью под одним одеялом. Ярик уже шел восьмой, а Миша только-только исполнилось четыре. Ипотеку Турухины до сих пор так и не выплатили. Но лямку осталось тянуть недолго. — Помню, конечно, — отвечает Толик, и ноздри его чуть расширяются, ловят запах подгнившего морозца. Такой родной гаражный запах. — Где сейчас дядя Витя? Мать с ним развелась уж лет пятнадцать назад. Он ведь потом сразу уехал из Николаевска. «А как звали твоего отчима? Забываю все время». «Да, Виктор, дядь Витя». Он меня поднял, держит на руках, а я вообще ног не чувствую. Мама из магазина выскочила, чуть глаза ему не выцарпала. «Ага». Он в ответ подсмеивается, будто ему приятно вспоминать об этом, но только совсем не смешно. «Еще бы». Все перепугались. Зато, если бы не сбили меня тогда, так и не узнал бы я, что есть такой на свете парнишка, Толик Турухин. Свет отчей моих. Жена чмокает его в щеку. После того случая они долго переписывались. Потом Наташа несколько раз приезжал на лето в их городок. И как-то само собой все сложилось. Расписались здесь же, Николаевски. Как будто кто-то руководил всем этим. Толик вздрагивает от такой мысли. И ему вдруг нестерпимо хочется узнать, куда ж подевался отчим. Что с ним? Как он? Верит ли до сих пор в своих фамеров? — Жил на это дело весь отпуск. С женой договорился, и она укатила с сыновьями к своей матери в Питер. Он заранее навел все справки. И после недельных поисков и звонков оказался в городе Яранске Кировской области. Именно там полгода назад жил и работал Виктор Селиванов. Дальше следы терялись, но Толик просто так не сдавался. Не зря же его и тот, чем в детстве называл «упертым». Он начал поиски с местной администрации, затем навестил на своей колине другие присутственные места. благоградов был небольшой. И, наконец, случайно наткнулся на хорошую зацепку кассиршу-столовой, куда... Толик заехал пообедать. — Это э, Виктор Владимирович, что ли? Селиванов, который, да? — У него же здесь э, женщина была. Они не расписывались, но жили вместе. Адрес могу подсказать. — А вы ему кто? Дом он нашел быстро. Одноэтажный, кирпичный, на двух хозяев. Сожительницу отчима звали Галина Макаровна. худая, в очочках, почти старуха. Толик сначала даже решил, что это ее мать или знакомая, но нет, она и есть. Селиванов был такой. Да, сплыл. Она явно не особо обрадовалась его визиту. А где он сейчас, не знаете? По ее поджатым губам Толик почувствовал, что, скорее всего, приехал к ней зря. «А вы кто ему?» Макаровна быстро поправила очки. Говорили они на крыльце. Э -э -э -э, «Сын. Ну, как бы сын. Он отчимом был моим. Селиванов он такой, подтвердила Макаровна. Баб у него было, как собак нерезных. Тут отчим, там муж». переживала а не человек. А последние года два он выпивать стал, Прям в запой уходить, С работы нормальной уволился. Зачем он вам, а? Надо очень поговорить с ним. Ладно, скажу. Он хоть и просил никому особо не докладываться, Но раз вы сын, В городке он военном. Сейчас там все забросили. Виктор туда вроде как сторожем подался. Но охранять там абсолютно нечего. Просто сидит там, как дурак. И ничегошеньки не делает. Далеко отсюда? До вечера успею. Хм, ты километров 60 Может, чаю попьете? толик покачал головой. и попросил рассказать подробнее, как добираться. Самым сложным оказался последний участок, там, где грунтовка переходила в накатанную земляную тропу. Если бы вчера здесь прошел хороший дождь, он бы ни за что не проехал. Фары его калины высветили сломанные металлические ворота уже в вечерней темноте. Скорее всего, здесь раньше был пропускной пункт. Он поставил машину к обочине, взял фонарь, немного воды и отправился дальше пешком. На территории всей бывшей военной части горел только один уличный фонарь, где-то далеко. кость увидел три одинаковых трехэтажных постройки, видимо, бывшие казармы. Половина окон были разбиты, но двери все еще висели целехоньки. только обошел дома справа и услышал собачий лай. Он замер и выключил фонарик. «Стой! Кто там? У меня ружье с собой! И собаку натравлю сейчас!» Голос дяди Вити изменился, стал хриплым, с дрожащими старческими призвуками. «Дядя Витя! Пап, это я, Толик!» Молчание. Пауза. А потом крепкое рукопожатие. «Ишь ты! Как вымхал!» Оглядывал его дядя Витя в здешней сторожке. Каким-то чудом досюда доходило электричество. Можно было согреть чай и посмотреть небольшой телевизор. «О, совсем мужиком стал!» «Так пятнадцать лет прошло». «Ага!» Толик тоже оглядывал отчима и не узнавал. Вместо прежнего двухметрового усача седой дед с морщинами на лбу и синяками под щенячьими глазами. «Че, постарел, да?» Отчим улыбнулся, показав пробелы в передних зубах. «Ладно, не молодей мы, че и говорить». Тебе Галька подсказала, где я бытие свое заканчиваю. Потом они пили чай, кое-что покрепче и долго говорили. Говорили о ерунде, женах, детях, кто где работал и какой по счету муж сейчас у матери Толика. Первым заснул отчим, а за ним прямо на старом кресле его гость. Через несколько часов Толика будто кто-то подтолкнул в бок. И он открыл глаза. Кромешная темнота, запах старой мебели и перегара. Он долго не мог сообразить, где находится. Включив сотовый фонарь, он обнаружил, что отчима в сторожке нет и выглянул наружу. Нашел его по странному скрипу. Сторож сидел возле детских каруселей и подталкивал их рукой. В ответ... Небольшие скамеечки приходили в движение, и карусель, скрипя на разные лады, делала неполный круг. Далеко на горизонте, в небе, наклевывалась первая светлая полоска — рассвет. «Вот, Толь, не поверишь, кому другому не сказал бы, ни за что бы не сказал, но тебе да, ты поймешь». Ты, может, единственный в целом свете поймешь. Вот знаешь, почему я здесь? Почему я это место выбрал? Из-за них вот. Отчим кивнул на карусели. Толик присел рядом на низкую скамейку с облупившейся краской. Я, когда первый раз сюда попал, сразу приметил эту игрушку. Наверное, военные сделали. Может, у них тут... Жены с детьми приезжали эльда жили черт знает но я как увидел так понял мне здесь самое место больше мне деваться некуда от них от кого спросил гость хотя можно было и не спрашивать да от фомеров помнишь про них я ведь в иранские знаешь где последние месяцы работал парке, Там всякие аттракционы. И был один такой с машинками. Ну, знаешь, автодром или как там называется. Машинки такие бегают с крюками. От электричества работают. И дети катаются, и взрослые. Думал, надеялся, что хоть там меня не достанут. Что хоть там эти сволочи меня не найдут. А я буду немного при машинах. Ну, хоть чуть-чуть, понимаешь? Толик закивал и, чуть вытянув голову, снова посмотрел на светлую полосу на горизонте. Но ничего не вышло. Волки меня и там вынюхали. Пустяковый, казалось бы, случай. Столкнулись две машинки на этом долбанном аттракционе. Моя работа простая. Взять билеты... пустить ребенка со взрослым и смотреть, как они катаются, следить за безопасностью, так сказать. И сел папаша с малюсенькой девчонкой, годика двоей, не больше. Она у него на коленях была. Как он ее держал, хрен знает. Может, и пьяный был. И бортами щелкнулись, бац! И девчонка у нее из рук выскользнула. И головой об железный пол шмяк. Там пол-то металлом покрыт, по которому эти машинки бегают. И неудачно как-то она упала. Ни стон, ни крику. А в сознание не приходит. папа орёт. Народ скорую вызвал. В общем, катастрофа. Девчушка вроде как в больнице точнулась, но отец собрался на владельцев аттракционов в суд подавать. А я... Я уволился. Не обмануть никак этих сволочей. Не обхитрить. И, и, и ты решил здесь? Да, Толь. Тут же я никому вреда не причиню. пойду вот иногда ночью. Мне нравится по ночам. Днем как-то не то. Давай ее крутить. Я старый. И она старая. слышь как скрипит? И вроде как легче мне, все будто машина, какое-то движение, что-то есть, какой-то намек, понимаешь?» «Да, пап, понимаю», — сказал гость и привстал, чтобы получше рассмотреть светлеющее небо. «Пойдем-ка лучше в сторожку, а? Холодно что-то». Когда они вернулись, Толик стрельнул отчима спички, у того всегда были. Он ведь продолжал курить и сказал, что хочет немного пройтись, встретить рассвет. дядь Витя пожал плечами и лег на свой топчан досмотреть сны. Гость выскользнул из сторожки и бегом припустил к машине. Когда он вернулся оттуда с канистрой бензина, первые желто-красные лучи уже изрешетили фиолетовое небо. Толик боялся, что те двое исчезнут. Но нет, они по-прежнему сидели на карусельных сиденьях и лыбились в его сторону. Один был большой, ростом почти с шестнадцатилетнего подростка, а другой напоминал ребенка-дошкольника, оба с красно-коричневыми волосами. «Вам ведь оттуда уже не слезть, да?» Это ведь его самая последняя машина. Вам деться просто некуда. Пока солнце не взойдет, точно будете там сидеть, как на привязи. Уж я-то знаю, не спрашивайте, откуда. Он быстро открыл канистру и принялся поливать старую карусель, не жалея бензина. Фамеры внимательно следили за ним и продолжали ухмыляться. Толик чиркнул спичкой, то потухла. Со второй у него все срослось, он бросил ее на покорежное деревянное покрытие, полыхнуло синим, и карусель занялась. Затем гость схватился за поручень и крутанул изо всей силы. Все кругом заскрипело, застонало, запело. Те двое, что сидели там, радостно зашевелились, Захлопали в ладошки, как дети в цирке. И он услышал их пронзительные голоса, похожие на виск металла по стеклу. — крути сильнее, Толик! Давай сильнее, Толик! Сильнее! Сильнее! Поддай жару! И он крутил горящую карусель. Еще раз. Еще, пока мог дотянуться до поручней, неохваченных охваченных огнем. Солнце выползло уже на четверть. К самому горизонту притянулись легкие розовые облака. Крутящийся факел быстро сбавил обороты, и огонь, вызванный Толиком, стал уменьшаться. «Зря ты так с ними!» — голос сзади. Когда карусельный скрип затих, Они услышали рассветные птичьи голоса и шепот ветра, перебегающего от дерева к дереву. Ведь они просто делали свою работу, выполняли свою функцию. Только и всего. Знаешь чего, пап, поехали домой. Тебе тут точно делать нечего. И катать больше некого. Чим ничего не ответил. Но Толик почувствовал, что тот согласился. Внутренне кивнул ему. А больше никакого ответа и не требовалось. Уехали из военного городка буквально через час. Километров через десять сын сбросил скорость и остановил автомобиль. «Сядешь за руль?» — спросил он дядю Витю. Тот покачал головой и отвернулся к окну. «Ну, давай, пап, только до Иранска. Я буду с тобой, не бойся. Поедем очень медленно». Ну, очень долго смотрел в окно на заросшее борщевиками заброшенное поле, а потом открыл дверь и вышел из авто. Толик перебрался на пассажирское сиденье и стал терпеливо ждать. Он знал. что повторно приглашать и уговаривать дядю Витю не нужно. Руль его обязательно притянет, как железку магнит. Если уж красноголовые его не отучили, то ничто в этой вселенной не помешает ему сейчас, прямо сейчас, открыть дверь и спросить. — Что, Толик, едем домой? — Ага, па, давно пора. Только пристегнуться не забудь.